Две группы человекоподобных роботов были посланы на землю и смешались с жителями городов, но никак не могли найти способ выбраться в пустынные области между городами, чтобы общаться с Авророй по защищенному гиперлучу. Мандамус все хорошенько обдумал и после долгих колебаний сказал. «Я снова поеду туда, сэр. Я не уверен, что они найдут правильное место». «А вы сами-то знаете правильное место?» — саркастически спросила Мадира. «Я тщательно копался в древней истории Земли, сэр, и знаю, что найду его». «Я не думаю, что мне удастся убедить совет послать вас на военном корабле». «А я и не хотел этого. Это хуже, чем просто бесполезно. Мне нужно одноместное судно с достаточным запасом энергии, чтобы хватило на оба конца». Вот так Мандамус нанес второй визит на Землю и высадился неподалеку от одного из малых городов. С облегчением и удовлетворением он обнаружил несколько роботов в нужном месте и провел некоторое время с ними, наблюдая за их работой, сделал несколько распоряжений и кое-что улучшил в их программе. Затем, под нелюбопытными взглядами нескольких примитивных роботов земного производства, Мандамус пошел к городу. Это был рассчитанный риск и Мандамус отнюдь не герой, чувствовал неприятное сердцебиение. Но все прошло хорошо. Охранник у ворот был слегка удивлен, когда появился человек, по всем признакам, проведший долгое время на открытом пространстве. Мандамус предъявил документы поселенца. Охранник только пожал плечами. Поселенцы ничего не имели против открытого пространства. И даже предпринимали небольшие экскурсии на поверхность, в поля и леса, лежавшие вокруг города. Поэтому охранник бегло посмотрел на бумаги, а больше их никто не спрашивал. Внеземной акцент Мандамуса... Он старался, чтобы акцент как можно меньше походил на Аврарианский, принимался без обсуждения, и никому не приходило в голову, что Мандамус космонит. Да и прийти не могло. Прошло уже 200 лет с тех пор, как космониты имели на Земле постоянный аванпост. Официальных космонитских эмиссаров было мало, а в последнее время стало еще меньше, и земляне из провинции, видимо, даже забыли о существовании космонитов. Правда, Мандамус немного опасался, что тонкие прозрачные перчатки, носовые фильтры, которые он все время носил, могут обратить на себя внимание. Но этого не случилось. Никто не запрещал ему путешествовать из города в город. Он был человеком состоятельным, а деньги многое значили на Земле, как, впрочем, и во внешних мирах. Он начал привыкать к отсутствию за спиной робота, и когда встречал аврарианских гуманоидных роботов в том или ином городе, то объяснял им, что они не должны таскаться за ним по пятам. Он выслушивал их рапорты, давал инструкции, если требовалось, и устраивал их отправку за пределы города. Наконец, он вернулся на корабль и отбыл на «Аврору». Никто не обратил на него внимания, когда он появился, никто не заметил, как он исчез. «Вообще-то», задумчиво сказала намадира, «земляне не такие уж и варвары». «Вот как?» «На своей планете они ведут себя совершенно по-человечески. В их дружелюбии есть даже что-то привлекательное». «Уж не жалеете ли вы о том, что...» Чем занимались там? Я скверно себя чувствовал, когда ходил среди них, и думал, что они не знают о том, что случится. Не могу заставить себя радоваться тому, что делаю. Сможете, Мандамус. Подумайте о том, что как только работа будет сделана, пост директора института фактически станет вашим. Это должно вас согревать. С тех пор Амадира не спускал с Мандамуса глаз.